Глава четвёртая. Мисс Коул. Вот, уверена, вам понравится, воскликнула мисс Хоуп, наконец возвращаясь в зал, удивительно проворно для своей комплекции, обойдя прилавок и неся на вытянутых руках несколько юбок и рубах. Я посчитала, что вам ещё понадобятся тонкие чулки. Мы посмотрим. Спасибо. проговорила сразу отбросав два наряда из-за ужасного цвета, напоминающего грязную лужу в болоте. Хорошо, с явным облегчением выдохнула женщина, раскладывая на соседнем пустующем кресле одежду, и пробормотала: "Миссис Коул, я закрою лавку и прикрою окна, чтобы всякие не мешали нам". "Да, так будет лучше", кивнула, понимая разумность предложения. В то же время моё сердечко ёкнуло от страха. Что если там за дверью, ведущей в глубь здания, скрываются разбойники? Миссис Коул, сейчас Марисса подостным чаем печенье, а ваша дочь пока может примерить юбку, чтобы портниха сняла мерку. Проговаривая это, мисс Хоуп прошла в угол зала, силой дёрнув за шнурок, от чего со стены с тихим шуршанием свалилась плотная штора, образуя примерочную. Мисс Хоуп Как вы знаете, мы только прибыли в Терсию. Не подскажете, где здесь можно снять номер или комнату? Миссис Коул: У нас так не принято, растерянно пробормотала женщина, покосившись на дверь. Чуть помедлив, всё же торопливо засеменила к ней, быстро защёлкнув засов, задёрнула штору у единственного окна в этом помещении и прошептала: Слышала, что сдавала старая миссис Марша, но её давно нет в живых. «Что в этом такого?» — не выдержала дочь. Положив мне на колени котёнка и, не глядя на мисс Хоуп, она выбирала для себя рубаху, и, судя по нахмуренному виду Алины, ни одна ей пока не пришлась по душе. «У нас благопристойный район», — торжественно объявила женщина, снова снизив голос, добавила. «Мистер Трейси будет недоволен». «А мистер Трейси — это кто?» «Префект». Коротко ответила мисс Хоуп, ласково улыбнувшись, оленя подала ту самую кошмарного цвета юбку. Модный в столице ныне цвет. Нет, спасибо, эту возьму, отказалась дочь. Схватив юбку из тёмно-синей шерсти и белую рубаху с рукавами-буфами, поспешила за шторку. Мисс Хоуп, и всё же я не понимаю, почему префект будет недоволен, если в благопристойном районе откроют гостиницу? решила до конца выяснить эту странность, раз нам пока ещё здесь жить. Ох, миссис Коул, печально вздохнула женщина, устало опускаясь на маленький диванчик, который тут же сильно прогнулся под неподъёмной тяжестью, жалобно скрипнув. Он из древнего рода, потом окаснователей нашего города, и мы находимся слишком далеко от Кломара. В этом квартале проживают потомки первых прибывших в Терси. Им не пристало заниматься неблагородным и постыдным делом. "Ясно", с недоумением пробормотала у краткой поглядывая на штору, за которой всё ещё копошилась дочь. "Кажется, есть постоялый двор у главных ворот, он возле Месницкого рынка, но я не советую вам туда идти", проговорила женщина и, подавшись ко мне ближе, едва слышно добавила: "Вы человек новый в этом городе, ещё и хозяйка поместья Коулов". Мистер Обирон обязательно почтит вас своим вниманием. Уверена, вам не нужны проблемы. Хм. Не нужны, поперхнулась от такой явной угрозы, пристально посмотрев на мисс Хоуп. Но она её лице заметила лишь желание помочь и проговорила: Значит, нам лучше в постоялый двор не ходить. Да и зачем? У вас есть поместье, с улыбкой проговорила женщина, поднимаясь с диванчика, и добавила: Что-то Мариса задерживается с чаем. Пойду потораплю. Ну да. Поместье улыбнулась в ответ, невольно поёжившись от представшей перед глазами картинки полуразрушенного здания. Вот как объяснить, что только от одного воспоминания о доме меня пробирает дрожь, сердце от страха сжимается, а по спине ползут зябкие мурашки. А ещё этот странный жуткий плач, от которого волосы на голове встают дыбом. Мама, я не могу застегнуть юбку, раздался сердитый голос дочери из-за шторки. Тут же тихое ругательство, и Алина вышла в зал. Ну как? По-моему, отлично, ответила, оглядев с ног до головы погружившуюся дочь, и добавила: Немного длинновата юбка, но в целом ты чудесно выглядишь. Мисс, ваша мама права, вы изумительная красавица, воскликнула мисс Хопп. неся большое блюдо со сладостями. «Алина!» — подсказала дочь, посмотрев мимо хозяйки магазинчика на вошедшую следом за мисс Хоуп девушку невысокого роста с убранными в косу волосами и серым платье, которая, потупив взор, быстро поставила поднос с чайником и чашками и поспешила назад. «Мисс Алина!» «Уверена, через пару лет к вашей маме придёт не одна семья с брачным соглашением!» Произнесла женщина, разливая чай по чашкам. Тем более вы хозяйки такого поместья? Какого? тут же спросила Алина. Взяв круглое печенье, внимательно его осмотрев со всех сторон, осторожно откусила. О, поместье Коулов давно обрасло тайнами, загадками и ужасными леденящими душу историями, проговорила мисс Хоуп, лукаво подмигнув Алине и сделав глоток из чашки. продолжила. На самом деле, в них нет и доли правды, но местные мальчишки до сих пор пытаются пробраться сквозь невидимую преграду, мечтая раздобыть сундуки полные ледоров, а холостые мужчины каждую весну штурмуют неприступную крепость, желая спасти прекрасную даму из лап чудовища. Жуть, пробормотала Алина, покосившись на меня. Там нет ничего, кроме старой развалины. Ну, это и не удивительно, ведь поместье пустует уже более 300 лет, усмехнулась мисс Хоуп, подав Алене чашку с чаем. Запей, печенье у миссис Клэр ныне сухое получилось, да и раньше оно неприятно рассыпалось. Так о чём это я? Ах, да. Моя бабка рассказывала о последнем хозяине поместья Коулов, и об этом поведала её бабка. Кажется, это был мужчина, и он был несказанно богат. По-моему, именно после его появления, прадеда этого слизняка мистера Баккера, и открыл ювелирную лавку. Мы заходили к нему, задумчиво протянула, неосознанно покрутив кольцо на пальце, и продолжила. Он предлагал обменять его на абалы. И вы, как вижу, не согласились или отдали ему что-то. Тут же всполошилась Мисс Хоуп, вскочив с диванчика. Слизняк. Как есть слизняк? Ещё и на мой магазинчик жалобы префекту строчит. Миссис Коуэлл, а баал это самая мелкая монета. За 3 баала можно купить свежую булку, а за 10 бутыль молока. Ваше кольцо будет стоить не меньше 10 лидоров. Лучше вы сходите к мистеру Ригби Невилу, его лавка на соседней улице, он вас не обманет. Спасибо, искренне поблагодарила женщину, так почему-то и не притронувшись к чаю. Что это я? Вы же за одеждой пришли. И то верно, в этом вам здесь ходить не стоит. Сразу примут за женщин. Не стоит. Сейчас позову портниху, я приказала, чтобы она нас не беспокоила. Женщина-торатория суетливо подскочив, снова устремилась к двери, за которой, судя по всему, находилась и кухня, и мастерская. Алин, ты как? обеспокоенно спросила, как только мисс Хоуп скрылась за дверью. «Что думаешь? Пойдём искать постоялый двор или вернёмся в то место?» «Честно, меня страх пробирает, стоит только подумать о доме Коуэллов». «Хм, меня нет», — в полголоса проговорила дочь, будто прислушиваясь к себе. Чуть помедлив добавила. «Меня, наоборот, туда тянет. А в постоялый двор?» «Не знаю, мам, здесь снобы и трусы живут. Тоже мне бояться какого-то префекта». И вообще, что он нам сделает, если поместье никого, кроме нас, не пускает? Ну, ну, во-первых, мы об этом не знаем наверняка. Может, это ещё одна местная история. А во-вторых, префект может приказать, и нас не выпустят в город. И мы останемся без продуктов и лекарств. Я не говорю об одежде, подушках, одеялах и прочих необходимых вещах. Огород посадим, кур заведём. В деревне же живут куры. подушки и всё остальное купим в городе. Ага, но сначала надо купить, хмыкнула, радуясь такому боевому настрою дочери, и грустно добавила. Сейчас мы бы пили чай из самовара деда и смотрели в окно на яблоньку.